Глава 23. Моя рука по Наитию скользнула через хаотичный поток энергетических линий, словно никакой физической преграды и не было. Следом я, не особо задумываясь над своими действиями, ухватился за этот стержень, идущий из ядра, как я его и видел, и банально выдернул его. Я до последнего не думал, что это на самом деле сработает. Но нет. Сфера пропала в ту же секунду. Виденье самостоятельно сменилось на «обычное», а испуганное лицо волшебницы застыло в немом крике. Я завис над ее лицом с раскрытой ладонью, на кончиках пальцев которой красовались черные, как смоль, когти. Альбина зажмурилась, готовясь к удару, но вместо того, чтобы опустить ладонь, я схватил ее за зеленую эмблему и со всей силы, не особо заботясь об аккуратности, выдернул ее вместе с тканью. Я поднял руку над головой в победном жесте и, скорее всего, был даже доволен своей победой. Ровно до того момента, пока под ногами не послышался писк. Опустил голову, чтобы посмотреть на лицо Альбины, которое было уж очень красным от смущения и стыда. Она скрестила руки на груди, словно что-то прижимала, и стоило мне поднять голову, чтобы посмотреть на ткань, которую я держал в руке. Чёрт. Как неловко-то вышло. «Я в тебе не сомневался, Ярослав», — захлебывался хохотом кактус. «Не, я, конечно, всё понимаю, но ты бы видел своё лицо». Я сидел на заднем сиденье вместе с пушистым истязателем, стараясь смотреть в окно, а не на его улыбающуюся усатую физиономию, что было крайне тяжело, ибо желание вдарить тапком было слишком сильным. Жаль, что его невозможно исполнить в полной мере, потому что этой животине всё равно ничего не будет. Ещё и тапок сожрёт, и добавки попросит. С него останется. Он не виноват, что так вышло. Наконец за меня заступилась Виктория. Говоря это, она даже не поворачивалась к нам. Но несмотря на то, что я сидел за её спиной, я чувствовал, что она улыбается и сугубо из поддержки не смеётся, пусть и очень хочется» ведь ситуация действительно оказалась не самой красивой по отношению к моей сопернице. Понятное дело, что это была случайность, но по итогу всё со стороны могло показаться не так, как оно было на самом деле. Срывая эмблему с нагрудного кармана волшебницы, я слишком переборщил с силой, стараясь завершить бой как можно быстрее, пока она ещё чего-нибудь не выдала. И вместе с эмблемой я вырвал отменный клок костюма и рубашки. Кто бы знал, что у неё костюм и рубашка сшиты вместе, да и мои когти окажутся настолько острыми, что захватят сразу столько ткани, верно? И кто бы знал, что у неё нет привычки носить бельё. По крайней мере, вверху. Виск, крик — это всё, что я слышал до самого конца. Хоть судья и сделала миролюбивое лицо, по её глазам можно было прочитать сострадание к проигравшей. Как можно было бы подумать. На самом деле ей было искренне меня жаль. «Да, я победил, но по итогу все вышло слишком неловко». «Неловко — это еще громко сказано», — продолжил кот, как только я прокрутил всю картину в голове, забывая напрочь про блок. «Но, ну, Ярослав, все могло быть еще хуже». «Куда хуже-то?» — мрачно поинтересовался я. «Ну, например...» — кактус еле-еле сдерживал себя, чтобы не засмеяться. «Ты бы мог и упасть лицом на ее грудь, например». «Или сидеть на ней в такой победной позе? Ты только представь, какой бы слушок о тебе прошелся в рядах наемников!» «Хотя и так...» — он начал хохотать, не обращая внимания на окружающих. «Пройдется!» Не знаю, надеялся ли он испортить мне настроение или просто пытался самоутвердиться откровенными издевками, но я просто стал пропускать все это мимо ушей. Если наемники не такие дети, как их представлял про себя сейчас кот, то этот неловкий факт они просто пропускают мимо ушей. «Я же не надругался, не приставал. Это был поединок, который я выиграл. Вот и все». А вот каким образом, это уже другое дело. Правда, эта волшебница вряд ли забудет именно такой проигрыш. И в будущем я вполне могу с ней встретиться, и вот тогда, боюсь, она будет сразу бить на поражение. Переключив внимание с неловкости на то, что произошло во время атаки на купол, я попытался спросить об этом у кота, но тот то ли был на своей волне, то ли напрочь не хотел переключаться на что-то серьёзное, просто продолжая свой весьма плоский юмор. Закончил, правда, не самыми лестными словами, сравнив меня с какой-то незнакомой мне личностью, но к этому времени мы уже подъехали к дому. Виктор и Виктория вполне тепло попрощались со мной, и стоило отойти на пару шагов от машины, из неё вдруг выбрался наёмник со словами «Ярослав, подожди». Кот не отреагировал на мою остановку и спокойно пошёл в сторону открытой двери подъезда, а вот Виктор цыкнул на Викторию. Стоило ей приоткрыть дверь, чтобы тоже поучаствовать в разговоре, раз уж её напарник решил вдруг задержаться. Значит, поговорить он хотел с глазу на глаз. Пусть нас смирили нечитаемым взглядом, но всё же девушка осталась в машине. Мы отошли к лавочке, где наёмник сел, поднял голову и забормотал. «Если учитывать сам бой, то что думаешь?» «Ты получил отклик своего симбионта во время поединка?» Гадая про себя, почему он решил об этом поговорить здесь и с глазу на глаз, медленно помотал головой в знак отрицания. «А как ты разорвал купол, не подскажешь?» Его лицо излучало любопытство, но оно вызывало лишь новые подозрения. «Просто крушил всё подряд», — честно соврал я. Тем более со стороны оно так и выглядело, ведь момент прозрения был весьма быстрым, да и я не медлил. Так что вполне со стороны это могло показаться просто удачным ударом и не более того. «А почему вы спрашиваете?» «Любопытно», — пожал плечами мужчина. «Впервые такое увидел». В этот момент я сощурился, а над его макушкой появилось сияние красного цвета, которое будто бы едва касалось его волос. «Врет, подлец, врет. Только вот в чем. Что любопытно или в том, что впервые это увидел?» «Просто со стороны казалось, как будто тебе дали подсказку», продолжил он развивать свою мысль. «Ты остановил хаотичные удары и запустил руку, не касаясь ее магии, словно она сказала тебе, куда нужно бить. Или не она, а он». Понятно, он явно намекал на помощь кактуса. Возможно, в его понимании это как раз было самое очевидное. «Нет, мне никто не помогал», — холодно ответил я. «Я ударил в то место, которое не трогал до этого, только и всего». «То есть ты хочешь сказать, что твои удары имели закономерность? Просто со стороны?» Он опять заулыбался, что мне очень не понравилось. Показалось, словно это была подсказка. Я опять же помотал головой, но Виктор продолжил только уже в другом русле. Поговорить он хотел о другом, не о моём поединке или особенностях, а о взаимоотношениях в группе наёмников, в нашей группе. Всё дело было в том, что блондин, тот самый официант, который чуть не получил у меня по голове на тренировке, весьма нелестно отзывается обо мне. И делает он это не в открытую при всех, а на ушко как раз-таки Виктору. Скорее всего, говорил и с остальными, но тут уже сам мужчина не узнавал подробностей. «У вас с ним есть нерешённый конфликт?» — закончил он донос вопросом. «Помнится, он высказывался против того, чтобы ты вступал в наши ряды. Не подскажешь, в чём причина такого поведения в целом?» С твоей стороны, разумеется. Личный конфликт еще с тех времен, когда я был человеком и ничего не знал о симбионтах и дворянстве. Он требовал к себе внимания, лез ко всем, будучи мутантом, а я его поставил на место словами. Его эгоизм не смог этого вынести. И в результате мы теперь знаем, что этот парень очень злопамятный. «Странно», — Виктор больше не улыбался и сосредоточенно посмотрел на меня. «Он мне сказал иное». Я сощурился, но никакого сияния над головой наемника не появилось. Но стоило ему продолжить, как она вновь загорелась. Полезная способность, однако. Вот только к ней еще надо приноровиться. Он говорил, что ты проблемный и непостоянный, что-то по типу «ты вечно лезешь не в свое дело, подставляя других людей под удар». Это он говорит от себя или приверает его слова? Особой веры Виктору у меня не было, да и знал я этих наёмников слишком мало, чтобы говорить о них что-то наверняка. Понимая, что моя способность имеет свои границы, а уж тем более не настолько надёжная и точечная, как хотелось бы, я не стал сомневаться в его словах. Точнее, не то чтобы поверил, но… Виктор, очевидно, не совсем честный человек, если так вообще можно говорить об одном из носителей симбионта. Только вот я ему не враг и ничего плохого не сделал». «Так почему же он решился на подобный донос сугубо между нами? Или я всё правильно понимаю, они с Викторией типа близки, или всё же нет? Чёрт, как всё запутано!» «Ты долго там стоять будешь?» — зазвучал недовольный голос кактуса со стороны подъезда. Стоило мне повернуть к нему голову, как Виктор вскочил, похлопал меня по плечу и быстро попрощался, погружённый в свои мысли. Я же в лёгком недоумении посмотрел на улыбающуюся в приоткрытом окне Викторию, готовую уже ехать с этого района, и пошёл в сторону кота. А вот он сказал нечто странное. «У твоей квартиры чужак». Я не показывался, но и не смог определить, кто он и зачем пришёл. Это стало словно красной тряпкой для меня. Учитывая количество догадок и мыслей, я и не заметил, как взлетел по лестнице в сторону своего этажа. И лишь замерев на полуэтаже, прислушиваясь, понял, кто же там копается и что ему нужно. Судя по звукам инструмента, пришёл тот самый мастер, который должен был заделать новую дыру в двери. Недовольно посмотрел в невинные зелёные глаза кактуса, но ничего не сказал. Поднялся на этаж и с улыбкой на лице поздоровался с уже знакомым мужиком. «Доброй ночи», — улыбаясь, заговорил я. Мужчина в тот же миг замер с молотком и пусатижами в руках, медленно положил их на пол и медленно повернулся ко мне. Его улыбка, добродушная, с одной стороны, но неестественная, заставила меня приготовиться к чему-то плохому. Однако вместо атаки или чего-то ещё, он протянул грязную ладонь с теми же словами. Я, пожалуй, не почувствовал ничего неестественного и всё же не удержавшись, поинтересовался. А почему так поздно? Мастер, который уже к этому моменту вернулся к своей работе, лишь пожаловался, мол, заявок много, не успевает везде, а еще пожаловался на моих соседей, которые очень долго не давали ему приступить к работе, обвиняя мужчину во всех грехах. Кричали на меня, ругались. С противным скрежетом на место дыры встал, как влитой, новый кусок алюминия, тем же цветом, что и был у основного корпуса двери. Если не приглядываться, то даже не отличишь, а то и вовсе подумаешь, что так было сделано специально. Красота! Он поднялся с колен, Поставил руки в бока, любуя своей работой, и продолжил. «Ярослав Алексеевич, что же вы так с дверьми-то по-варварски обращаетесь?» Когда он повернулся ко мне, меня как током ударило. Все нервы напряглись до предела. Его глаза, они сияли. Причем цвет больше напоминал такие же глаза, как и у Альбины. «Кария, желающая уничтожить тебя». В том, что передо мной маг, я больше не сомневался. И то, что он делал сейчас, питался. Питался моими эмоциями. Только вот не получится у тебя, мужик. Я не человек. И это он тоже понял. Внешне это отразилось в уж слишком натянутой улыбке. Не получается, поинтересовался я, выпуская когти так, чтобы он увидел. Разрешение на питание есть? Раз он маг, то всё складывается» почему он пришёл так поздно и почему начал жаловаться. Поздно для того, чтобы разозлить людей и покушать просто за счёт их естественного раздражения, а жаловаться, чтобы вызвать у меня эмоции и питаться дальше». «Какое питание?» Улыбка сошла с его лица, а кулаки сжались. «Вы о чём, молодой человек?» «Ты находишься на нейтральной территории», процедил я сквозь зубы, внимательно отслеживая его действия. «Только что ты попытался питаться от носителя. Раз ты питаешься эмоциями, то маг ты далеко не слабый, а это ведёт к тому, что ты не на своей территории». Лицо мастера побледнело, глаза округлились, а губы предательски дрогнули. То ли в ухмылке, то ли ещё в какой-то эмоции. «Тебе бы ногти подстричь не мешало», — пробобнил он. «Так и поцарапаться недолго. Мутант». Презрительно бросил он под конец, как я понимаю, в попытке спровоцировать меня. Как-то стоящий за моими ногами, показал свою любопытную мордочку и зашипел. Что стало отвлекающим манёвром? Только вот я атаковать его не стал. Схватил за шею и потянул на себя, ибо стоял в дверном проёме этажа, дабы никто из соседей не подсмотрел за мной в глазок. — Ты, — прошипел я, — отвечать будешь? — Ого, силы-то в тебе, парнишка. Виновато заулыбался маг. «Ты бы это, подостыл, а то я тебя и поджарить могу». Его злобная ухмылка, которая появилась сразу после этих слов, сопровождалась резким потеплением в моих руках. Глаза сменили цвет, и в них стал преобладать рыжеватый оттенок, а чувство опасности где-то внутри меня кричало вовсю.